Глава 5 Красный кувалд ставит челов на уши. Затея с производством будовского виски, изначально воспринимавшаяся как милая шутка, постепенно превращается в тренд сезона. Массированная рекламная кампания, которую проводят неутомимые братья Томба, приносит плоды. Мосвис и «Красный кувалд» имеют все шансы стать самыми узнаваемыми брендами Тигратком. В ответ на выдвинутые учеными и Федором Федоровичем Копытовым обвинения, Московская мэрия официально заявляет, что при прокладке Лефортовского тоннеля не было уничтожено ни одного исторического здания. «Археологические находки строителям, конечно же, попадались», заявил нашему корреспонденту представитель мэрии, Но все они были тщательно изучены и сохранены. Однако представитель мэрии отказался прокомментировать скандальную историю с уничтожением останков исторической Лефортовской винокурни. Газета Ру. Антикварная лавка вчерашний день. Москва, улица Мясницкая, 10 июня, пятница, 10.36. Наглые, самодовольные, высокомерные, подлые и неприлично богатые, неправедно богатые. Магические способности позволяют нелюдям заглядывать в будущее, лучше рассчитывать риски. И они беззастенчиво пользуются своим преимуществом, превращая способности в золото. Маги, колдуны, волшебники. Все жители тайного города. Не люди жалкие остатки некогда могучих народов, бежавшие от уничтожения, прячущиеся в темных углах, как подлые крысы и... разжиревшие. Крысы должны бояться, таиться и питаться крошками с хозяйского стола, бегая у ног истинных правителей земли. Крысы должны быть голодными. Жирная крыса свидетельствует о том, что хозяин не справляется со своими обязанностями, что он ленив или глуп, что он перестает заботиться о доме и его семья под угрозой. Жирные крысы разрушают мир. «Так не должно быть», — прошептал Сутулый, — «и так не будет. Я этого не допущу. Я покажу, как нужно обращаться с крысами, а за мной пойдут другие». «Слушайте меня!» — сказал тогда хитроумный мантер Томба, впавшим в уныние горожанам. «Слушайте меня и ни о чем не волнуйтесь! Раз никто не может справиться с проклятым убийцей, что наводит ужас на наш благословенный край, это сделаю я, мантер Томба». «Но как ты это сделаешь?» — спросили удивленные жители. «Я переоденусь магом и поймаю преступника», — ответил герой. Заволновались тогда честные шассы и вновь обратились к Монтарстрачеку. Но ведь никто из магов нашего славного города не смог справиться с таинственным убийцей. Все они, даже самые сильные, погибли. Только один остался, а он боится выходить на бой. «Я не боюсь», — улыбнулся в ответ Монтарстрачек. «Но мы не хотим, чтобы ты умер. Я не умру», — пообещал герой. «Я ведь хитроумный, не так ли?» «Так!» — подтвердили горожане. «Поэтому не бойтесь за меня и перестаньте волноваться за своих близких. Я избавлю город от чудовища!» «И он сдержал слово?» — завороженно спросила внучка. «Конечно!» «А как?» «Слушай дальше!» События последних дней заставили многих обитателей тайного города покинуть свои дома. Боевые магии и воины, призванные на поиск «Мстителя», отправляли из ставшей опасной Москвы близких. Обычные жители уезжали целыми семьями, переносили отпуска, брали отгулы, закрывали магазины и лавки, хватали детей и мчались к морю, надеясь, что за неделю-другую великие дома сумеют навести порядок и покарать неуловимого мстителя. Сын старого Анура Турчи отправился на далекий Тихоокеанский остров, вспомнив, что давно обещал дочери показать настоящих папуасов И теперь антиквару приходилось рассказывать маленькой калоре сказки на ночь, сразу после завтрака. Конечно, можно было бы отправить на остров свою иллюзию. Но экономный Анур предпочел дешевые человские технологии и общался с внучкой с помощью планшетного компьютера. «Что было дальше?» — поинтересовалась девочка. Старик улыбнулся, глядя на сонную калору, провел пальцем по экрану и продолжил. Поздним вечером хитроумный мантар переоделся в платье мага, нацепил на себя накладную бороду и стал гулять по опустевшим улицам. Очень страшно было в том городе ночью. Дол сильный ветер, лил дождь, а напуганные жители не рисковали выходить из домов. — дедушка я боюсь. — Да слушай до конца, милая. — Все будет хорошо? — Обязательно. Турчи поправил лежащий на коленях планшетник. Вновь прикоснулся к изображению внучки и продолжил. Несколько долгих часов ходил мантор Страчек по неприветливым ночным улицам, но не удалялся слишком далеко от площади точных весов, на которой приготовил страшному убийце неприятный сюрприз. Несколько долгих часов мог герой под дождем, но не уходил, поскольку дал жителям слово покарать преступника. И вот, когда часы на главной башне пробили три часа ночи, Мантарстрачек почувствовал на себе взгляд страшного некта. Кто смотрел? Уточнила девочка. «Некто». А это как? Это значит, что Мантарстрачек не знал, кто именно на него смотрит, объяснила Анур. Но он понимал, что это не зверь. Он просто знал, что это некто» и насторожился. А когда Мантарстрачек понял, что рядом с ним затаился убийца, он вскрикнул, словно от страха. «Он испугался бандита?» «Хм...» Антиквар почесал подбородок. «Нет!» «Тогда почему вскрикнул?» «Потому что все остальные воины, которые выходили против убийцы, хотели с ним сражаться и проигрывали. А хитроумный Монтер сделал вид, что боится, и побежал к площади точных весов». «Там у него была засада!» «Верно!» А Нур добавил голосу драматизма. За спиной нарастал топот. Яркая эльфийская стрела ударила в камень мостовой около самой ноги хитроумного героя. Монтерстрачек понял, что убийца почти догнал его. Из последних сил пробежал еще несколько шагов, чувствуя зловонное дыхание ночного преступника. изловчился и прыгнул в глубокий колодец, находившийся посреди площади. — А зачем посреди площади колодец? — удивилась Калора. Я ведь говорил, что странствия привели хитроумного монторстрачика в старинный город, который стоял в самом центре большой пустыни, напомнил Декор. Воды в пустынях очень мало, поэтому колодцы выкапывают везде, где до нее можно добраться. Вот и получилось, что колодец оказался посреди площади. а, -а, -а. Девочка потерла глаза. Она уже почти спала. Монтострачик прыгнул в колодец. Зачем? «Колодцы ведь глубокие!» «Очень глубокие», — подтвердил старик. «Особенно в пустыне». «Зачем же герой в него прыгнул? Он сильно испугался убийцы?» Внучка как раз вошла в период «почему». Знала Калора мало, но искренне желала во всем разобраться. Она постоянно всех перебивала. Но Анур не раздражался. Его радовало, что их вечерние разговоры все больше и больше походят на диалоги. Мантарстрачек был хитроумным, в очередной раз сообщил Турчи. Поэтому и прыгнул в колодец. А удивленный преступник склонился над краем, желая посмотреть, что стало с якобы перепуганным магом. И в этот миг Мантарстрачек налетел сзади и столкнул злодея в колодец. Как? выдохнула изумленная девочка. Я ведь говорил что знаменитый герой Монторстрачек был очень и очень хитроумным», — провозгласил Анур. «Перед тем, как выйти на охоту, он создал иллюзию себя, за которой гонялся глупый убийца. А монтар терпеливо ждал его у колодца на ветру и под дождем. Наш герой сильно промок и даже простудился, но поймал убийцу и утром показал его жителям города». «Они ему заплатили?» — строго осведомилась девочка. «Разумеется!» — подтвердил Нур, «Счастливые горожане наградили хитроумного Монтертрачика богатыми дарами, и он отправился странствовать дальше». «Хорошо». О том, что всякое дело, тем более доброе, должно быть оплачено, малолетняя ша знала твердо. «Теперь все в порядке». «И я должен пожелать тебе спокойной ночи». Спокойной ночи, дедушка, улыбнулась Калора. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Анур кряхтя поднялся на ноги, положил планшетник на стол и отправился в торговый зал. Магазин старый шас открыл, как и положено, в 9 утра. На время общения с внучкой повесил табличку Перерыв. Однако пару минут назад антиквару показалось, что дверной колокольчик тихо звякнул. Кто-то пришел? Но голосов не слышно. И почему посетитель проигнорировал табличку? Он вор? Или кто похуже? Антиквар был стар, но в могилу не торопился. А потому перед тем, как выйти в зал, быстро прочитал короткое заклинание, изготавливая запрятанные в перстне щит и дыхание дракона. Открыл внутреннюю дверь и замер. У одной из витрин стоял светловолосый, сутулый мужчина. Чел... А Нур едва сдержался, чтобы не атаковать подозрительного посетителя. А в следующий миг устыдился. Неужели я буду бросаться на каждого чела? Проклятый мститель превратил доброжелательных жителей тайного города в настоящих параноиков. И скоро, очень скоро, у кого-нибудь сдадут нервы и прольется невинная кровь. Проклятый мститель! А чел даже не обернулся не услышал, как раскрылась дверь, продолжая увлеченно разглядывать средневековое серебряное блюдо. «Выходить?» «А почему нет?» В правой руке трепещет почти активизированное дыхание дракона, на безымянном пальце левый щит, в кармане дырка жизни, чего бояться. Тем более, как показало торопливо проведенное сканирование, магом сутулый не был. Антиквар откашлялся и негромко спросил «Я могу вам помочь?» Вопрос насчет запрещающей вход таблички Анур пока придержал. «Бизнес есть бизнес. Какого рода товары вас интересуют?» «Другими словами, откуда ты? Знаешь ли ты о тайном городе?» «Как выяснилось, да. Знает». «Мне нужна батарейка», — дружелюбно ответил чел, поворачиваясь к шасу. «Доброе утро». «Доброе утро», — кивнул Анур, однако полученный ответ лишь усилил его подозрение. «Батарейка для вас?» «Для шефа». «Вот объяснение». Сутулый работает на Люда или Человского колдуна, не рискующего выходить из дома в опасное время. И был послан за энергией колодца дождей. Обычное дело. «У вас есть карточка, тигратком? «Конечно». «Тогда все в порядке». Антиквар слегка расслабился. «Какая батарейка нужна? Большая или маленькая?» М -м, «Большая». Чел помедлил. «Есть». Конечно, есть. Анур выставил на прилавок зеленый кувшин с магической энергией и встал к кассе, напрочь позабыв о подозрениях. Чем будешь платить? Кровью. И сутулый резко расцепил сведенные перед собой руки.